от автора. Быть может, все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов. Тезис несомненный. Но столь же убедительно и обратное. Стихи — средство для жизни. Шире литература вообще. Просто поэзия легче запоминается, потому стихи, написанные и прочитанные на родном языке, действуют раньше и премее. Как музыка, Внутривенно. По вторгавшимся в тебя стихам можно выстроить свою жизнь. Нагляднее, чем по событиям биографии. Пульсирующие в крови, тикающие в голове строчки, задевают и подсознание, выводят его на твое обозрение. Почему Цветаева больше скажет о человеке, чем почему на филфак? Пронесенное до да страсти юношеская преданность Маяковскому психологически важнее, чем многолетняя супружеская верность. Разумеется, нужно честно говорить только о тех стихах, которые про тебя, которые попадают в соответствии с твоими мыслями и чувствами, своим ритмом, связываются с событиями жизни, становятся участниками драматических или комических ее эпизодов, поражают, радуют, учат и, главное, Безошибочно прямо обращаются к тебе. Вот критерий, выношенный годами. Отбрасывая тонны прочитанного и узнанного, возврат едва ли не к детскому «нравится, не нравится». Лишь это и оказывается существенно. Недоказуемое, необъяснимое, личное. Только твое, свое у каждого. Про меня, не про меня. Были поэты, которые интересовали которыми увлекался, зачитывался, но в первую очередь надо сказать о тех, через которых прошел. Осознанно началось это лет в четырнадцать. Одни из тех прежних отошли, другие остались, но благодарность во всяком случае при мне. Все в точности так, как с любовными увлечениями. Имена в хронологии появления в моей жизни. Лермонтов, Блок. Есенин, Пастернак, Пушкин, Заболоцкий, Боротынский, Бродский, Мандельштам, Лосев, Гандлевский, Георгий Иванов. Но и других еще много. Ведь не представить своих юных лет без Тютчева, Гумилева, Северянина, взрослых, без Державина, Олейникова, Цветкова. Задача охватить все, пожалуй, непосильная решил ограничиться русским XX веком, которому принадлежу сам. Смешное слово «ограничиться», когда там гении шли погодками. дата рождения — Хлебников, 1886-й Гумилев, Ходосевич, 1887 Северянин, 1889 Ахматова, 1890-й Пастернак, 1891-й Мандельштам, 1892 Цветаева, 1893 Маяковский, 1894 Георгий Иванов, 1895 Есенин. Что за сбой? В 88. Стал выбирать руководствуясь вот этим критерием. Про меня или нет? За сто лет в хронологическом порядке от Анинского 1901 года до Гандлевского 2001. После долгого мучительного отбора остались 55 стихотворений. Хорошее число 55. Возможность выставить две пятерки стихам, без которых жизнь была бы иной, скучнее, беднее, тусклее, хуже.